39 Морган Она едва могла стоять на ногах, но почувствовала темную энергию птиц, кружащих над головой. Механизированные, маленькие, легкие и простые, без особых хитростей в своих формулах одну или десяток. Сбить таких не составит труда. Тысячи птиц бросили вниз смертоносным потоком. Одна чуть не угодила в Морган, вонзившись в песок, и когда та упала, Морган поняла, что клюв у птицы был длинным и острым, точно летающий нож. А потом другая птица рассекла ей кожу на руке, когда спикировала. Солдат рядом с Морган вскинул голову, и птица вонзилась ему в глаз. Солдат пошатнулся, раскрыл рот, а потом просто умер». Всюду вокруг птицы падали мертвым дождем, рассекая плоть, вонзаясь в тела и убивая людей. И еще много-много тысяч были на подходе. «Их всех порежут на куски!» Морган упала на колени и напряглась. Наркотик, который Григорий приказал залить ей в горло, ослаблял ее. И она неуклюже искала что-нибудь, хоть что-нибудь, чтобы это изменить». Морган почувствовала, как что-то ей откликается. Что-то шепчущее и призрачное, и с новой попыткой, которая заставила ее охнуть и содрогнуться, она сумела ухватиться за тоненькую струйку энергии, придать ей форму и запустить в птицу, летящую в незащищенную голову Джесса. Та свернула, раскинула крылья и взлетела выше» начала кружить среди своих снующих всюду сородичей. Теперь Морган видела сценарий. Он был ослепительно простым. Морган изменила один из символов, и птица накоренилась, набрала скорость и сложила крылья. Птица разорвала золотой тент, который укрывал ложа курии, и вонзила свой острый, как нож, клюв Григорию в ухо, добравшись до самого мозга. Морган знала, что Григорию не хватило воображения, чтобы построить защитный барьер со всех сторон. И теперь Григорий пошатнулся, закричал, размахивая руками, и Морган мысленно потянулась за новой птицей. И еще одной. Когда члены курии разбежались, Григорий попытался себя защитить, но было уже поздно, слишком поздно и когда последняя птица вонзилась, точно стрела ему в глаз, он свалился на свое кресло ворохом красных одежд. Ощущение походило на то, как будто кто-то распахнул дверцу подвала в мыслях у Морган, и она смогла сделать глубокий вдох чистого воздуха, когда онемение и туман рассеялись. Мир вспыхнул светом, огнем и энергией. И птицы начали падать, врезаясь, куда попало. Мертвые. Тысячи падали на песок, но ни одна больше не попала в людей на арене. Морган ощущала, как дорожки внутри нее, которые Искандер с такой осторожностью восстанавливал, опалились болезненными всполохами. Слишком. Она только что использовала слишком много силы для одного человека. И когда она попыталась остановить египетских богов, которые, каждый в четыре раза превышающий человеческий рост, выходили на арену из тоннеля, у нее не получилось. Силы Морган соскользнули с них, как масло с воды, и она ощутила волну боли и тошноты, которая заставила ее упасть на колени. Морган халила была рядом с ней. «Я не могу!» — охнула она. «Не могу!» Халила вытащила у Джесса из кобуры пистолет и принялась стрелять по богине Баст, которая приближалась к ним с несгибаемой скоростью, давя под ногами безжизненных механических птиц. «Это не поможет», — хотела сказать Морган. «Понадобится сила куда большая, чем у нее есть, чтобы остановить одну из этих тварей». «Рассредоточиться!» Услышала она крик Санти, и строй солдат пришел в движение, петляя между богами и огибая их. Некоторых поймали. Огромная фигура Исиды схватила одного солдата в свои руки и раздавила его, а затем потянулась за другим. Профессора и библиотекари уже повскакивали на ноги, а архивариус что-то кричал и указывал на Морган, конкретно на Морган. Джесс спрятал ее себе за спину, поскольку Баст продолжала приближаться. «Халила! Уведи ее!» — крикнул он, и Халила попыталась, но ноги Моргана немели, и она не могла бежать. Втроем они упали под тенью богини. На ее кошачьей морде не отразилось никаких эмоций, когда она подняла цеп. Тот был острым, как бритва, и разрубил бы их на части одним ударом. Халила продолжала стрелять, хотя должна была понимать, что это бесполезно. Джесс не уходил. Он не уходил. И в этот момент, после всех своих сомнений и тревог, Морган поняла, что то, что она чувствовала к Джессу, было любовью, потому что от силы этого чувства у нее перехватило дыхание. Она потянулась к Джессу, он взял ее за руку и отступил на шаг, оказавшись рядом с ней. Халила держала Морган за другую руку. Никто из них не произнес ни слова, потому что в этом не было необходимости. «Они запомнят, как мы умрем», — подумала Морган. «Может, наших судеб недостаточно, чтобы изменить библиотеку? Может, лишь умерев, мы покажем им, что необходимо сделать?» Морган почти, почти смирилась с этим, — а потом услышала крик, исходивший с трибун от профессоров и библиотекарей. И, взглянув за спину механическому богу, увидела, что новый отряд людей вышел на арену, причем на этот раз из дверей, откуда выходили боги. Искандер был в ослепительно белой мантии скрывателя и вел за собой на арену своих людей, которых вывел из железной башни, а рядом с ним шла Аннис, совершенно не такая улыбчивая и счастливая женщина, какой всегда была. Искандер вскинул руки, и остальные скрыватели сделали то же самое, и Морган ощутила умопомрачительный поток силы, наполнивший арену. Боги покачнулись, замедлились и повернулись к скрывателям а потом один за другим преклонили колени. «Это была не только сила Искандера, — поняла Морган, — а сила всех, смешавшаяся вместе в неудержимый поток. Неудивительно, что скрыватели были заперты в железной башне, где стены приглушали и ограничивали их мощь. Вместе и на свободе они были гораздо опаснее, чем кто-либо мог вообразить. Вымирающий вид — Но невероятно могущественный. Один из богов не преклонил колена, лишь один гор. Он все шел к скрывателям, и некоторые из них бросились в рассыпную. А потом машина подошла и подняла свой огромный меч, способный поразить их всех разом. Однако некоторые остались стоять, и Искандер направил их силы, приумножил, и гор начал замедляться но не остановился. «Огонь!» — закричал Санти. И все на арене, включая людей Аниты и солдат Санти, обрушили дождь из пуль на гора. Его золотая кожа начала гнуться, но этого было недостаточно. Всего этого было недостаточно. «Джесс!» — голос Томаса разнесся по амфитеатру. И впервые Морган с удивлением осознала, что Томас лежит, Одна его нога вывернута под неестественным углом. Однако Томас поднялся в сидячую позу и со всей силы швырнул им луч Аполлона. Швырнул Джессу, который уронил винтовку, подскочил, поймал падающее оружие и тут же, приземлившись на колено, прицелился и выстрелил. Джесс рассек гора пополам одним длинным лучом от плеча до правого бедра, И верхняя часть бога соскользнула, упала и перевернулась в песке. Повержен. Архивариус и Курия теперь стояли молча. С ужасом они только теперь начали понимать, какую ловушку сами же и устроили. На арену всюду из открытых тоннелей выскакивали механические стражи. Спартанцы с копьями, львы, сфинксы, большие и маленькие все смертоносные и вышедшие на охоту. «Но они проигрывают», — подумала Морган. Она не отрывала взгляда от Архивариуса, когда Джесс поднялся на ноги и вновь скинул луч Аполлона. Барьер, который тех защищал, умер вместе с Григорием, да и все равно Морган сомневалась, что тот остановил бы яркий луч Томаса. Однако, когда Джесс выстрелил, ничего не произошло». В оружии закончился заряд. Джесс отбросил луч, подхватил винтовку и выстрелил, однако промахнулся, когда архивариус наконец осознал всю опасность и бросился к выходу. «Остановите их!» Крики донеслись одновременно от Санти и Аниты, но также и от профессоров, которые подбегали к перилам и выскакивали на арену. «Присоединялись к ним!» «Профессора присоединяются к ним!» Морган ощутила слезы, опалившие глаза, когда увидела, как Архивариуса и его Курию загнали в центр их золотого ложа и окружили профессора, солдаты и воры. Отряд Санти быстро и окончательно уничтожал механических стражей. Потери были, но их было все меньше и меньше. На них бросился лев, и наперерез ему выскочила Халила и юркнула под распахнувшейся пастью, чтобы выключить тварь одним точным ударом. Затем Халила забралась на спину зверю, встала на застывшей в рыке голове и крикнула Санти. — Капитан, не убивайте их! Санти передал приказ своим людям, а когда воры Аниты не пожелали следовать ему, им дали быстрый жестокий отпор. Перемирие, похоже, подходило к концу. И в тот самый момент Морган увидела, как Джесс забирается в ложу. «Нет, не Джесс. Джесс был здесь, рядом с ней. Это был его близнец, Брендон.